Глава 19. Особенности обострившегося слуха. Дворец мы покинули тихо, словно преступники. Ушли, как ни странно, пешком, да еще и под прикрытием артефактов. И только через несколько кварталов от Дворцовой площади забрались в длинный грузовой мобиль, припаркованный у магазина. Внутри он оказался самой настоящей передвижной штаб-станцией полиции. Без окон, но со множеством голографических экранов. Здесь даже кресла располагались так, чтобы можно было работать и вести обсуждения одновременно. Лица некоторых агентов показались знакомыми, будто мы с ними уже когда-то встречались. И все же мне здесь было еще больше не по себе, чем во дворце. Казалось, что мы самовольно влезли туда, где нам не место. Но стоило заметить в одном из кресел лорда Варгина, и все мои страхи как рукой сняла. Хотелось с криком кинуться ему на шею, обнять, и я даже дернулась вперед, Ну, хан удержал, крепче жал мою руку, которую не отпускал от самого дворца, и сам первый поздоровался с присутствующими. Господа, приветствую, сказал он сухим тоном. Здравия желаем, ваше высочество, ответили ему неслаженным, но все же хором. Удивительно, что никто из них не встал по стойке смирно, или во время проведения ответвленных операций это не обязательно. А вот лорд Варгин все-таки поднялся нам навстречу, окинул нашу троицу непонятным взглядом. Особенно долго задержал его на мне и обреченно вздохнул. «Где вас насила?» – прошипел, не скрывая раздражения. «По аномальному лесу гуляли», – ответил ему хан и сразу перешел к делу. «Эми нашла наис. Ее держат на территории ЗМЭ. Полковник кивнул и ненадолго отошел к подчиненным. Лирден тоже отправился за ним, заявив, что его способности могут пригодиться. А мы с ханом остались на месте. И пусть в этом огромном мобиле было немало людей, Но именно сейчас я вдруг снова ощутила появившуюся между нами неловкость, будто мы здесь совсем одни. «Почему ты не идешь к ним?» спросила я негромко. «Потому что они и без меня все прекрасно спланируют. Я же своим присутствием буду смущать людей полковника. Они со мной еще не работали. А Алир?» Алира тут знают. Он почти полгода числился стажером в их отделе. Не раз участвовал в оперативной работе. «Повезло». «Меня вот к реальным операциям так и не подпустили», призналась, вспомнив свою практику. Сидела все время в кабинете, да на карте нужные точки указывала. Хан усмехнулся и зачем-то переплюл наши пальцы. Я на несколько мгновений застыла, не зная, как поступить. Правильнее было бы отнять у него мою руку, мягко высвободить ее из захвата. Но не хотелось обидеть его этим жестом. Да и, судя по всему, это просто игра на публику, хоть публика сейчас и занята своими важными делами. «Сколько лет твоей сестре?» спросила я, чтобы хоть как-то разбить повисшую между нами тишину. «Шестнадцать», ответил Ирхан, поймав мой взгляд. В полумраке мобиля его глаза показались мне совершенно черными, а взгляд особенно холодным. «Почти как моя Литти», я попыталась улыбнуться. «Вы ладите?» «Когда она родилась, мне только исполнилось десять», проговорил Хан, поглаживая большим пальцем мое запястье, словно это действие его успокаивало. и мне было не до мелкой сестры. Потом, лет в 15, я пытался учить ее ездить на пони, но это случалось всего пару раз в месяц. Все мое время занимала учеба, а после 18 вообще стала плевать на семью, и на Анаис в том числе. Он все еще держал меня за руку, но смотрел при этом в сторону, а мыслями, кажется, и вовсе был далеко. Но вдруг наш мобиль чуть дернулся и явно куда-то полетел. Я от этого толчка пошатнулась и едва не потеряла равновесие, но Хан вовремя придержал меня за талию. Вот только даже после того, как полет выровнялся, принц меня не отпустил. Мне нужно обсудить с тобой один крайне важный вопрос, сказал он, склонившись к моему уху. Сейчас? Нет, не здесь. Наедине позже. В его голосе звучало сомнение, и именно оно заставило меня сильнее насторожиться. Это касается нашей игры. спросила шепотом. «Это касается нас, тебя и меня. А еще Корфидское королевство и несколько миллионов подданных. Так что вопрос очень серьезный». Наш разговор прервало появление полковника. Он внимательно посмотрел на наши сцепленные руки и почему-то закатил глаза. Странный жест, особенно в его исполнении. И все же он наглядно показывал отношение лорда Варгина к нашему союзу. «Через пять минут будем на месте», сообщил бывший шеф. Вы оба останетесь в мобиле. Эми, он повернулся ко мне. Для тебя сейчас откроют карту завода. Подойди, пожалуйста, к бангу. И указал на щупленького парня, сидящего у самого дальнего от нас экрана. Хан отпустил меня не сразу. А перед тем, как все-таки вернуть свободу, поднес мои пальцы к своим губам и легонько поцеловал в самые кончики. Меня же от его жеста встряхнуло, как от боевой руны. Так что к бангу я шла, словно пришибленная. А в голове что-то гудело, скрежетало и билось. Кажется, это был мой здравый смысл. Указать местонахождение принцессы на трехмерной модели завода оказалось неожиданно легко. Словно мой дар стал еще сильнее. Но если в аномальном лесу этому можно было найти хоть какое-то объяснение, то теперь я просто терялась в догадках. Все еще пытаясь отыскать причину таких метаморфозов дара, я уже было хотела отправиться обратно к хану. Но, отыскав его, взглядом остановилась. Они с полковником отошли в самый конец большого мобиля и о чем-то оживленно спорили. Причем говорили оживленно, но до нас не доносилось ни единого звука. Прерывать их беседу показалось мне неправильным, но так захотелось узнать, о чем же они беседуют. И, словно по волшебству, я вдруг услышала их голоса так отчетливо, будто стояла совсем рядом. «Не могу я. Нет у меня больше этого выбора», заявил Эрхан, глядя в глаза лорду Варгину. Коронация через месяц. Развод для нас пока невозможен. «Ты ей жизнь сломаешь», — с обвинением выдал полковник. Она сама себе ее сломала, уже своими руками. Неожиданно зло рявкнул хан. Он еще пытался сдерживаться, но было видно, что получается у него с трудом. Я ее замуж не звал. Меня вообще перед фактом поставили, да еще и в момент, когда собирался жениться на Тире. Именно я выглядел идиотом для всей страны. Это ж такая шутка. Принц забыл, что оказывается уже женат и не помнит на ком. Хан, полковник опустил ладонь на его напряженное плечо. Я тебя понимаю. Но и Эмирель мне как дочь. Отпусти ее. Давай инсценируем развод, она уедет, спрячется. А когда можно будет по-настоящему расторгнуть ваш брак, вы это сделаете. Если об этом узнает хоть одна шавка из прессы, то мою репутацию уже ничего не спасет. В стране начнутся волнения, которые обязательно будут подогревать и спонсировать те, кто желает заполучить трон. Скажите, благополучие одной девушки стоит смуты в королевстве?» Лорд Варген понур опустил голову и ничего ему не ответил. «Сейчас у нас с Эмирель есть только один выход – быть вместе», продолжил Ирхан. «Стать для всех счастливой влюбленной парой. Она девушка из народа, что уже хорошо. Добавим к этому красивую сказку о неземной любви». И если нам поверят, то из легкомысленного кутила я стану для народа повзрослевшим семьянином, серьезным человеком. Почему-то именно факт бы для простых людей важен куда больше всех моих политических побед. Некоторое время полковник молчал, потом резко посмотрел в мою сторону. Я всерьез решила, что он поймал меня на подслушивании, но лорд Варгин, видимо, даже мысли такой не допускал. «Как только о ней станет известно твоим врагам, ее убьют». Сказал он, снова повернувшись к принцу. Я от такой перспективы вздрогнула, а к горлу подступил ком. «Значит, теперь ее безопасность – первейшая задача всей охраны дворца», ответил ему хан. «А после коронации она получит защиту рода». «До коронации еще нужно дожить». «Что вы предлагаете?» Эр-хан устала потер лоб. «Спрятать ее? Так найдут». «Сейчас для нее самое безопасное место рядом со мной, под моей защитой». «Хан, ну не могу я просто смотреть, как ты гробишь ее жизнь!» Вдруг воскликнул полковник. И на этот его выпад повернулись почти все, находящиеся сейчас в мобиле. Понятное дело, что продолжать лорд Варгин не стал. Развернулся и ушел к водителю. Кажется, мы уже подлетали. Вокруг началась суета, и чтобы не мешаться под ногами, я снова вернулась к Ирхану. Но вот смотреть ему в глаза не смогла. Это оказалось выше моих сил. Операция началась тихо и незаметно. Агенты в специальной экипировке выпрыгивали из мобиля на ходу, но делали это без единого звука. Полковник следил за ними по точкам на большом экране, в том самом, где до сих пор крутилась трехмерная схема завода и прилегающей территории. Он отдавал приказы через переговорник. Лирден стоял рядом с ним. Видимо, в самое пекло его тоже не пустили. Хан взял меня за руку и отвел к креслам. А когда я села, опустился рядом и спросил. все слышала. Его тон показался мне особенно холодным. Даже захотелось поежиться. Но я только горько усмехнулась. «Ну да, чего удивляться? Он ведь знает о странностях моего слуха». «Половину». «В общем-то, об этом я и хотел с тобой поговорить». Я не смотрела на него, продолжала делать вид, будто мне очень интересно наблюдать за полковником. И тогда хан вдруг коснулся моего подбородка, внуждая повернуться. Наши взгляды встретились. «Не знаю, что принц увидел в моих глазах, а в его я рассмотрела только холод и решительность». Потом он нажал на камень на широком кожаном браслете, а вокруг будто бы стало тише. «Глушилка», — ответил на мой невысказанный вопрос. «Полностью звуки не гасит, но делает их существенно тише. А ты, милая, даже сквозь нее пробилась. Интересная особенность не находишь?» «Идеальный дар для шпиона», — пошутила я. Но Ирхан даже не улыбнулся. и сказал то, что я так боялась услышать. Развода не будет. Вот умеют люди дезориентировать словами. Я хоть и подозревала нечто подобное, но все равно оказалась не готова услышать такую фразу. Она прозвучала для меня не просто как приговор, а как смертельный выстрел на казни. Но хан, видимо, решил, что я еще недостаточно шокирована. Через месяц нас коронуют. Вместе. Сообщил он. Ты станешь королевой корфита. Дико захотелось упасть в обморок, даже перед глазами потемнело. Увы, ненадолго. Сознание по неведомой причине отключаться отказывалось. Хан продолжал смотреть в ожидающее, и у меня невольно вырвался вопрос. «Это что, еще не все плохие новости?» — выпалило нервно. Он кисло улыбнулся. «Плохой или хорошая новость делает твое к ней отношение? Миллионы людей отдали бы все за то, чтобы получить корону». «Я никогда не хотела власти». Голос дошел до шепота. «И сейчас не хочу, хан». «Нет». Он оборвал меня, даже не дав закончить фразу. Но, заметив, как я вздрогнула, продолжил мягче. «Нет, Эмирель, прости, но я не могу рисковать репутацией и страной. Тебе придется стать моей женой, стать моей королевой и родить мне наследника». В моих мыслях раздалось то самое гулкое бдыщ от контрольного добивающего выстрела. Тело будто одеревенило и даже показалось, что сердце стало биться тише, медленнее. Захотелось одновременно и закричать, и провалиться сквозь землю. Меня будто в один момент вытолкнули из летящего над океаном мобиля и забыли при этом вручить парашют. Эми, Хан поймал мою руку и ободряюще сжал пальцы. «Я прошу тебя обдумать все сказанное мной, переварить. И мы вернемся к этому разговору завтра. Давай». Я хотела согласиться, но не смогла ничего ответить. Голос не слушался, язык стал тяжелым и будто прирос к небу, а вот пальцы из его захвата все же вы Сейчас даже такое прикосновение Хана казалось мне обжигающим, ненужным, запретным и даже опасным. Моего ответа он дожидаться не стал, убедившись, что не собираюсь лишаться чувств, поднялся и ушел к полковнику. Я проследила за ним взглядом, а увидев на экране модель все того же завода с двигающимися красными точками, будто вынырнула в реальность. Вспомнила, что мы тут участвуем в спасательной операции. Ищем похищенную принцессу. Ее жизнь сейчас в настоящей опасности. И эта мысль заставила посмотреть иначе на все обрушившиеся на меня новости. Я с кристальной ясностью поняла, что выбора у меня нет. Я уже жена Архана. Причем стала ею сама осознанно, пусть и под давлением. Принца же вообще никто не спрашивал. Ему придется назвать королевой ту, кого ему фактически подсунули. Даже не знаю, как бы вела себя, окажись я, на его месте. Но вряд ли бы любезничала с тем, кто так вероломно вторгся в мою жизнь. И какие же выходы есть из нынешней ситуации? Сбежать — не вариант. Хан однажды нашел меня, найдет и во второй раз, и в третий, если понадобится. Остаться с ним и продолжить играть роль его супруги. Но ведь скоро коронация. А какая из меня королева? Да и слова о необходимости родить наследника изрядно напугали. Точнее, даже не сама перспектива рождения ребенка, а то, что этому предшествует. Хотя, может, я зря переживаю? В нынешних обстоятельствах волноваться стоит о другом, о сохранности собственной жизни. Если полковник уверен, что меня попытаются убить, значит, у него есть основания так думать. Следовательно, первое, о чем я сейчас должна позаботиться, это о собственной безопасности. Хан, конечно, не оставит, поможет, но и он не всесилен. Так мои мысли плавно ушли к вопросам насущным. Какие защитные артефакты можно спрятать под платьем или костюмом? Куда поместить зелье и антидот, чтобы всегда был под рукой? Разрешат ли мне иметь при себе клинок или кинжал? А еще все-таки стоит научиться попадать в цель из огнестрела. Из раздумий меня выдернул девичий крик. «Хан!» В этом голосе было столько эмоций, что я просто не смогла разобраться в их какофонии И радости, и и страхи, и горечь. но больше всего в нем слышалось доверие. Подняв взгляд, я увидела худенькую девушку с коротко обрезанными темными волосами, растерянно стоящую у закрытой двери мобиля. Она сделала два осторожных шага, но потом просто сорвалась вперед и буквально повисла на шее принца. Он обнял ее в ответ, прижал к себе крепко и бережно, и она уткнулась лицом в его грудь и горько разрыдалась. Принцесса была примерно моего роста, но рядом с Ирханом казалась маленькой и тоненькой, хрупкой. Хан гладил ее по спине, тихо говорил что-то и даже не думал отпускать. Потом и вовсе сел в ближайшее кресло, а сестренка усадил к себе на колени. Она продолжала плакать, не видя ничего вокруг. Вернувшиеся агенты тактично отводили взгляды. Даже полковник не вмешивался. «Я же просто не знала, как себя вести». С одной стороны, мы с ее высочеством теперь вроде как родственники, то есть мне бы не помешало подойти и выказать свое участие. Но с другой стороны, именно сейчас это оказалось слишком лицемерным, потому я так и осталась на месте, а потом и вовсе отвернулась. Мобиль плавно поднялся в воздух, его даже ни разу не тряхнуло. А может, я просто не обратила на это внимание, слишком погруженная в собственные мысли. И по той же причине не заметила, как рядом присел Лиртен. «У тебя поистине уникальный дар», — сказал он, поймав мой взгляд. «А наис нашли именно там, куда ты указала. Кстати, некоторые теперь подозревают тебя в этом похищении, потому что никогда даже не слышали, чтобы поисковик смог найти кого-то, находящегося в защитной от магии комнате. Да еще просто ткнуть пальцем вместо на схеме и попасть». В его глазах было любопытство и одобрение. А еще я почему-то была уверена, что на Лирдена можно положиться, что вреда он мне не причинит. потому и призналась. «Раньше мой дар был слабее. Это после прогулки по лесу с ним что-то случилось. Возможно, лес действительно повлиял на раскрытие твоих способностей», ответил он задумчиво. «Ну, а я склоняюсь к другой причине». «К какой?» «У тебя есть демонические корни». Я хотела в очередной раз возмутиться, но Лир остановил меня жестом руки. «Есть и не спорь», — сказал он. «Так вот». Во время свадебного ритуала Тира призвала силы источников. Один из них наш, темный. В тебя фактически влили мощный поток магии вейронцев. И именно она могла разбудить твои скрытые силы. Этим объясняется и усиление твоего слуха по собственному желанию, и развитие дара поисковика. «Звучит складно и даже правдоподобно», — вздохнула я. «Но как-то уж слишком сказочно». Он хмыкнул, быстро глянул на Хана, который продолжал устраивать сестру, и снова посмотрел на меня. «А ты не пыталась найти мать?» – поинтересовался Лирден. «Пыталась, конечно. Раньше не получалось». «Уверен, теперь получится», – усмехнулся он. «Так давай найдем ее и спросим, какое отношение она имеет к роду Сойт-Лайерт». – выпалила, просто не зная, как реагировать на такое предложение. «Лучше завтра», – Понимающе улыбнулся он. Давай после обеда я зайду к тебе, и мы попробуем. Хан все равно будет занят, а мы как раз займемся делом. Его предложение стало для меня полнейшей неожиданностью. Да что сегодня за день такой особенный? Какой раз уже впадаю в ступор от чужих слов? Я больше десяти лет маму не видела, и ты предлагаешь вот так просто к ней заявиться? А разве тебе не интересно с ней поговорить? Да и просто узнать, где она, как живет, почему ушла. Конечно, интересно. ответила почему-то шепотом, а потом призналась. Но страшно. Потому я пойду с тобой, и мы вместе все выясним. А если она живет не в столице или вообще за пределами Корфита? Значит, спланируем поездку и все равно отправимся к ней. Но если хочешь, подключим службу безопасности, и они сами доставят твою маму к тебе. Ты же принцесса, а у этого статуса немало привилегий. Нет уж, вздохнула, лучше мы к ней. Вот и договорились. Так я сама не заметила, как дала согласие заняться поисками мамы. Как ни странно, теперь мне самой хотелось ее отыскать. И все-таки спросить, глядя ей в глаза, почему она нас бросила?